Веснянки я вошла грустная из-за всех этих нерадостных дум. Махнула приветственно дяде Зоргу, стоящему на воротах, да и смешалась с толпой, ныне странной какой-то. По обыкновению как? Все вдоль прилавков ходят, к товарам прицениваются, с продавцами весело торгуются. А сегодня торговые ряды пусты были почти. Весь люд честной на площади перед воротами собрался. Чего-то обсуждали эмоционально очень. А чего? Подойдя к бабе Урре, у которой я завсегда творог со сметаной покупаю, низко поклонилась старой женщине. Но спросить ничего не успела. Бабушка первая заговорила. "Вышла бы ты, Веся, домой сегодня. Да скоренько!» И без счету, без взвешивания, протянула мне творог в трепицу чистую замотанной. «А что случилось-то?» — с благодарностью принимая, тревожно спросила я. «Маг случился», — прошептала одними губами баба Ура. Да, хальник тут еще веська. Повечеру По вечеру на сеновал увел девку Ванка жемяки. С утреца из его комнаты красная, как маков цвет кора, дочка Ветова вышла. И сама понимаешь, он маг, закон ему не писан и отказа не принимает. А девкам бесчестие на всю жизнь-то оставшуюся. А ты ж, весенька девка, приметная, мимо тебя точно не пройдет. Иди домой, и денег не надо, уходи от греха подальше». И не успела она договорить все это, а я уже ощутила взгляд чужой, изучающий, да такой, что одним этим взглядом явно любые двери открываются. В смысле смотрел маг, и уровень у него был не абы какой. И я отчетливо прочувствовала, как маг изучил взглядом и ноги мои, и все, что выше, и косы, и профиль. И, видать, все ему понравилось, ибо решительно направился мужик на завоевание крепости. В смысле чести моей девичьей и всего, что к ней прилагалось. А прилагалось к ней многое, ой, многое. Столько всего прилагалось, что на месте мага я бы раз так сто подумала, прежде чем подходить. А он не думал, он сходу на приступ пошел. Я почувствовала его прежде, чем мужик материализовался рядом, впритык практически, заставив испуганно вскрикнуть бабу Урру и отшатнуться от нас чуть ли не весь Люд Веснянский — Явно к магическим явлениям не привыкший. А еще определенно не привыкший к тому, что мужик сходу, с наскоку, впритык придвигается до да так, что и мужу смелому не по себе станет, что уж удивиться испуганной говорить. Только вот адресом маг любви обильной на сей раз ошибся. Извините, неуважаемый, сказала неприязненно мазнув взглядом по магу, стоящему настолько близко, что я дыхание его чувствовала, не говоря о масле нательном ароматическом. Я сейчас расплачусь, и вы сможете купить себе творога, раз вам так сильно надо. И, казалось бы, охолонись, маг, ведь дева, что скромной до да испуганной быть должна априори, явно и не скромная, и страху на нее черта из два нагонишь, но нет. Стоило мне за кошелем полезть, как маг перехватил руку мою и шепнул, шагнув ближе. Не торопись, милая, сам расплачусь. И за творог, раз он тебе так нужен, И за все, что пожелаешь, красавица моя. И он сделал пас рукой, отчего на колени к бабе Урри свалился самый настоящий золотой, учитывая, что творог два медика стоил. Это была не просто щедрость, это был перебор. Показной, демонстративный и наглый перебор. Я постояла, глядя на бледную бабушку, после чего наклонилась, забрала золотую монету с ткани ее юбки, не чураясь, опробовала на зуб, задумчиво осмотрела — Показно демонстративно и нагло, и вынесла вердикт. А золотой ты неполновесный, скупердяй скупердяйничайте, господин Мак. И вернула монету бабушке Урри, добавив положенные две медные. Затем, обойдя застывшего мага, отправилась дальше вдоль рядов, попутно укладывая творог в корзину. А позади раздалось от бабы Урры. — Господин Мак, ваша монета! — Себе оставь, — рявкнул он. и направился за мной, шагая решительное зло. Догнал в несколько шагов, заступил дорогу. Не поднимая взгляда, попыталась обойти. Не дал, снова заступив путь. Попытка обойти слева тоже не дала результата. Смирившись с тем, что день сегодня определенно не задался, я развернулась и пошла назад, намереваясь в конце молочного ряда на мясной свернуть. Сама я мясо редко ела, но теперь у меня дома появился мужик — а мужиков кормить же надо. Особенно таких, слишком быстро оклемавшихся. Ой, чую, хлебну я горешко с ним. Ох, и хлебну. И тут случилось неприятное. В конце молочных рядов вдруг появился новый путь, и вел он явно не в мясные ряды, а куда-то, видимо, туда, где есть кровать и где сразу появится господин королевский маг. А драться с магом такая себе затея, не самая мудрая, потому как и лес мой далече, даже чаще не призвать — и как ведьма я магу не соперник. Короче, мне туда, на путь, в опочивальню направлятельный точно не надо было. Остановилась, не дойдя двух шагов до смены пути, затем медленно повернулась и впервые прямо посмотрела на мага. Маг был... такой маг типичный. Высокий мужчина с черными, зализанными назад волосами, черными, подведенными черной сурьмой глазами, отчего взгляд казался пронизывающим, насмешливо приподнятой соболиной бровью и таким поганым выражением на морде, которое явно не сулило мне ничего хорошего. А еще Макс стопроцентно ждал, что я сейчас сойду на тот самый магический путь, который завершится в его спальне. И вот ведь что досадно. Сказать ему прямо, что он козел блудливый, я не могу. Местные девушки не бывают столь прямолинейны. Вступить на путь не могу тоже, я-то с него сойду, но и тем самым выдам себя с головой. С магического пути только ведьма сойти и может. Но маг это обязательно почует, и явится тотчас же. А в прямом бою он меня в два счета уделает. «Что же ты остановилась, милая?» — явно подначил маг. «Иди уже, куда шла, раснимил я тебе». В своей силе маг был определенно уверен. Все окружающие были точно уверены в том, что я теперь попаду к магу в постель. И мое мнение по данному поводу мага вообще не волнует. того сочувствовал мне люд честной, да помочь ничем не мог. А бабка Урра так вообще смотрела на меня с сожалением. Золотая монета так и блестела на ее юбке. Не взяла бабушка денег маговских. А денег у мага, судя по всему, было много. И я улыбнулась. Нет, обычно я, как и подобает девице, скромна, почтительно и вообще селянку завсегда изображаю прилежно. Но хорошего понемногу. Хочешь поразвлечься, охальник королевский? Сейчас развлечемся, причем исключительно за твой счет. Так за что вы там собирались заплатить? поинтересовалась я, с вызовом приблизившись к магу и неласково сунув ему в руки корзинку. Он мужик мужик, вот и пусть таскает. А то мы, туточки, девочки, хрупкие, нам не положено. Э, -э... маг несколько раз моргнул недоуменно, но тут же собрался и лукаво гарантировал: за все, милая! «Ну, он сам это сказал. За язык я его не тянула».